Голова четырнадцатая. Обед. Карета подпрыгивала на ухабах, выбивая из меня последние силы. За окном мелькали мрачные силуэты деревьев, и голые ветви тянулись к небу, словно обглоданные кости. Я прижалась к холодному стеклу, сжимая в кармане ключ от часовни. Его острые края впивались в ладонь, напоминая, что все это не сон. — Сиди смирно! — рявкнул один из охранников, тыча мечом в мою сторону. Его напарник усмехнулся, перебирая в руках плеть. Я закрыла глаза, пытаясь представить лицо Уильяма. Его серые глаза, улыбку, которая согревала даже в самые холодные дни. Внезапно карета резко затормозила. Лошади взвизнули, колеса заскрежетали о камни. — Черт возьми! — охранник распахнул дверцу. — Кто посмел? Голос его оборвался. Я услышала знакомый звук, звон шпаги, вынимаемой из ножен. — Выходите, господа. Прозвучал низкий голос. Или предпочитаете, чтобы я прошил вас насквозь? — Он. Сердце рванулось вперед, опережая тело. Я выпрыгнула из кареты, едва не споткнувшись, подол платья Уильям стоял посреди дороги, верхом на вороном жеребце. Его плащ развивался на ветру, а в руке сверкала сталь. За спиной у него виднелось еще трое всадников, видимо, верные слуги из Лондона. — Ваша светлость! — охранник побледнел, узнав графа. — Убирайтесь. Уильям указал шпагой на лес. «И передайте моему брату, если он посмеет поднять руку на нее или ее семью, следующая дуэль будет не по правилам». Охранники бормоча что-то поспешили увести карету в сторону. Конюх, сидевший на козлах, замер, уставившись на Уильяма. «Джон!» — граф отпустил шпагу и повернулся к нему. «Ты возил меня на охоту, когда мне было десять, помнишь?» Старик кивнул, нервно теребя вожжи. — Тогда отпусти со мной Марию и скажи Марку, что я угрожал тебе смертью. Ты ни в чем не виноват. Конюх долго смотрел на Уильяма, потом на меня и вдруг улыбнулся, по-стариковски, без зуба. — Ладно, милорд, только вы уж поспешите. Старик Колтон уже скачет сюда с людьми. Но прежде чем бежать, граф повернулся ко мне и заглянул в глаза. — Мария, то, что я обещал тебе, Швейцария, Франция, я не смогу тебе этого дать. Отец лишил меня наследства и отобрал доступ ко всем счетам. Все, что у меня есть, — это немного наличных. Мы сможем лишь жить, как обычные деревенские жители под началом другого герцога. Об этом я смог договориться, но и только. Я глупец, что спрашиваю тебя об этом, но я не могу не спросить, согласна ли ты принять меня вот такого, опального графа без гроша за душой, но любящего тебя всем сердцем. Я обещаю, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Я лишь кивнула. Никогда в сердце у меня не было желания занять место в господском доме как ровнее его обитателям. Я не леди Элеонора. Я бы не смогла жить рядом с теми, кто меня презирает. Поэтому лишь вздохнула глубже, радуясь от того, что мы вместе и равные. Лесная часовня выглядела заброшенной, но внутри горели свечи. Их дрожащий свет падал на лица родителей, братьев и сестер, собравшихся у алтаря. Позади группой стояли жители деревни, все те, кого я знала с самого детства. Мать в своем лучшем синем платье прижала к груди молитвенник, а отец стоял рядом, выпрямившись, словно солдат на параде. «Мария!» Лиза, моя младшая сестра, бросилась ко мне, обвивая руками шею. «Ты как принцесса!» Я рассмеялась сквозь слезы, гладя ее спутанные волосы. Но тут мать сделала шаг вперед, и все замолчали. «Милорд!» Она посмотрела на Уильяма, И в ее глазах читалась вековая мудрость. — Вы готовы взять на себя ответственность? Он снял шляпу, опустившись на одно колено. — Мисс Барлоу, я отдал бы все титулы, земли и богатства, чтобы быть достойным ее. Но могу отдать лишь свое сердце и слово джентльмена, что не обижу, и сделаю все возможное для ее счастья. Если вы позволите, я буду любить ее до последнего вздоха. Отец тяжело вздохнул, положив руку на плечо Уильяма. — Мы... — Люди простые, сэр. Но, видим, сердце у вас честное. Только голос его дрогнул. Оберегайте ее. Обещаю. Уильям встал, и я увидела, как по его щеке скатилась слеза. Мать обняла меня, шепча на ухо. — Будь счастлива, доченька. Даже Джеки, вечно озорной, вдруг серьезно протянул мне полевой цветок. — Это тебе, сесла, чтобы не забывала нас. Я испуганно посмотрела на родителей. — Отец «Маркиз Сенклер мне угрожал. Он говорил, что вы...» «За нас не волнуйся, дочка». Отец прижал меня к себе и погладил по волосам. «Когда-то давно я спас его светлость от дикого кабана в лесу. Тогда он сказал, что за ним останется долг. Если молодой господин действительно будет в ярости, то я напомню ему об этом. Но мне кажется, он не настолько плох, чтобы срывать злость на своих крестьянах. Запугать тебя — да. Карать невиновных — не думаю. «А теперь иди и стань настоящей женой!» Я кивнула сквозь слезы, смотря на лицо отца и матери, которых я оставляю ради новой жизни. «Теперь у меня будет своя семья!» Священник, старик с седой бородой, открыл древний молитвенник. Его голос, дрожащий от возраста, заполнил часовню. «Соединяет ли вас любовь добровольная, нерушимая?» «Да», — ответили мы в унисон. Уильям взял мою руку, и его пальцы дрожали. — Клянусь быть с тобой в беде и в радости, в болезни и здравии. Он замолк, глотая ком в горле, пока смерть не разлучит нас. Я сжала его ладонь, чувствуя, как слезы текут по щекам. И я клянусь. Где-то вдали завыли собаки. Люди герцога и даже, возможно, Марк Сен-Клер приближались. Но в этот момент священник возложил руки на наши головы. — Благословляю вас! «Именем отца, сына и святаго духа!» Толпа всколыхнулась. Жители деревни, мои братья, сестры, родители, все зааплодировали. Лиза бросила в нас горсть осенних листьев, и они закружились в воздухе, как золотой дождь. «Бежим!» Уильям схватил меня на руки, улыбаясь сквозь слезы, пока они не нашли нас. Мы выскочили из часовни, где Уилл вновь посадил меня на своего коня и запрыгнул на место позади. Родители махали нам вслед, а отец крикнул в последний раз «Пишите!». Всадники Марка появились на опушке, когда мы уже скрылись в глубине леса. Уильям прижал меня к себе, и я чувствовала, как бьется его сердце, часто горячо в такт галопу лошади. — Мы свободны, птаха! — прошептал он, целуя мои волосы. И в этот момент, под крики сов и шепот вековых деревьев, я поверила. Наша история только начинается.